Меня таскала, а была чиста, как вода морская. Но соль твоя, пожирай. Только раны, в любви достойна только мама. Твои волны не сломают эти скалы. Мое сердце камень, вода морская. Но соль твоя, пожирай. Только раны, не достойна только мама. Я обещал забыть, но не забыть, что было ты обещал.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 Оценят твои друзья и Весь музыки на студии Окутан этим окутым ветром. Тем, что в голове-то моей шальной полубольной кастет Бьют моменты, что я берегу дороже. Нету ничего для меня, по ложью. Ты пропитана, не вернуть то, что прожит. Ты говоришь, остыла я, походу тоже да, мне больно, но держа спину прямо.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 твои волны не сломают эти скалы мо сердце камень Ты вода морская соль твоя пожая только раз